188. Матери Агни-йоги По силе и степени любви получаем от тех, кого любим, но при условии взаимности. Победительница огненная, любовь явно себя утверждает поверх всех ограничений времени, пространства и тела. Это и есть мир огненной действительности и реальности жизни и сердца. Жить психожизнью всего сердца, значит утверждать то, что невидимо глазу земному. Но что вибрирует в мыслях и чувствах поверх зримости плотны, раз избранное направление по цепи иерархии не изменяются ж никогда ни в этой жизни, ни в мире надземном, ни в будущих жизнях. Поэтому укрепление и упрочение нитей сердца послужит только во благо. На зовы сердцем отвечаем всегда, ибо они неотменно доходят до нас. Поверх жизни обычного мира идет жизнь необычности всех трех миров. Сердце участвует в ней, и соприкасание с ними идет через сердце.